Глава двадцать Утро встретило деревню мягким золотистым светом, пробивающимся сквозь пелену тумана, что окутал низины и стелился меж домов, подобно призрачному одеялу. Роса крупными каплями сверкала на травинках, а воздух свежий и прохладный был наполнен ароматами мокрой земли и дымком первых утренних костров. Я проснулась с первыми лучами солнца, но не сразу поднялась с постели. Сон был беспокойным, полным странных видений и шепчущихся голосов, что звали меня куда-то вглубь замковых руин. Даже сейчас уже в сознании я все еще ощущала тонкое покалывание метки, словно отголосок призыва, что он не прекращался ни на миг. Потянувшись и накинув на плечи рубаху, я подошла к небольшому оконцу. Сквозь мутное стекло был виден двор, где уже суетились люди, готовясь к очередному дню. Том хлопотал у навеса, Корх и Дин собирали часть инструментов, а женщины развешивали выстиранное белье на веревках, натянутых между деревьями. Но вот мой взгляд зацепил какое-то оживление у ворот, а затем раздался раскатистый смех Базила и вторивший ему радостный смех наемников. Быстро окончив скромные утренние приготовления, я выскочила во двор и увидела Шоргана. Его дорожный плащ был испачкан и изорван, но лицо светилось широкой улыбкой. «Паршивый пес!» — воскликнул Базил, крепко сжимая в своих объятиях наемника. «Где тебя носило столько времени?» Не мог же я упустить возможность заглянуть в парочку таверн по дороге, отшутился Шорган, похлопав Базила по плечу, и проверить, не подешевел ли Эль в серебряном гусе. — И как? — поинтересовался Харди, подходя к нему. — Подорожал. — Да и разбавляют безбожно, — покачал головой Шорган. Его взгляд, скользнув по двору, остановился на мне, и он с полуулыбкой слегка кивнул. Мел! воскликнул Базил, тоже заметив меня. «Смотри, кто пожаловал! Наш блудный волк вернулся в стаю!» «Выглядишь потрепанно!» — проговорила я, подходя ближе и протягивая шоргану руку. «Что случилось с твоей шеей?» «Пустяк!» — усмехнулся наемник, крепко пожимая мою ладонь. «Разбойничья шайка решила поживиться моим кошелем». Я разочаровал бедняк. Кошель был почти пуст, зато клинок оказался достаточно остр. Правда, одному удалось меня зацепить, прежде чем отправиться к проотцам. «Чего здесь стоим? Давайте к костру. Том как раз завтрак приготовил, а Шорган расскажет, где пропадал», — предложил Гвин, махнув рукой во двор, где над костром уже висел котел с ароматной кашей. — Как только получил весточку от Базила, — заговорил Шорган, когда большинство наемников устроились во дворе с мисками и кружками в руках, сразу же собрался в дорогу. По пути заехал в Дартуайт, где должен был встретиться с Кифом. Узнал, что он тоже получил послание и уже отправился к вам. Так что пошел по его следу. — И что случилось? — спросил Харди, внимательно глядя на наемника. Шорган помрачнел отставляя миску в сторону. Его лицо вдруг словно постарело на десяток лет, а в глазах появилась тяжесть. «На второй день пути наткнулись на место засады», — тихо проговорил он. «Лесная дорога, узкий проход между скалами — идеальное место для нападения. Кровь еще не успела высохнуть, когда я пришел туда». «Киф?» — едва слышно спросил Базил. «Он и весь его отряд». «Всех похоронил как положено», — кивнул Шорган. А в тишине, тотчас наступившей после его слов, было слышно лишь потрескивание поленьев в костре да отдаленные голоса работающих в деревне людей. Каждый из наемников погрузился в свои мысли, вспоминая павших товарищей. «Это были необычные разбойники», — наконец продолжил Шорган. «Слишком чисто сработали профессионалы» видел следы легких сапог, какие носят королевские егеря или наемные убийцы, и стрелы, особые с черным оперением. Ученики чёрной розы? Нахмурился Брондер. Возможно, пожал плечами Шорган, проводя пальцем по грубому шраму, пересекающему его бровь. Или кто-то кто хочет, чтобы мы так думали. А дальше? спросил Корх, наклонившись вперед и опершись локтями о колени. «Дальше я шел по вашему следу», — ответил Шорган. Неделю проторчал в Карстене, выспрашивая о вас. Там тоже странности творились. Стража словно с цепи сорвалась, проверяя каждого встречного. А торговец с тканями, у которого я остановился, говорил, что из дворца приходили люди, интересовались какой-то наемницей с рыжими волосами». Охотились, значит, задумчиво протянул Харди, помешивая свое зелье в маленьком котелке. И не только за Мэл, добавил Шорган, и его взгляд стал еще более напряженным. За всеми, кто мог к ней присоединиться, потому и устроили засаду на кифа. Не хотели, чтобы наш отряд увеличивался, кивнул Базил, сжимая кулаки. Только зачем? Мы никому не мешали. «Мешали!» – возразил Шорган, и его голос понизился до шепота. «Как я понял, кому-то очень не хотелось, чтобы вы добрались до земель Интаров, а если бы и добрались, то чтобы вас было как можно меньше». Я молча слушала, мысленно соединяя кусочки головоломки. Король знал, что я наследница Интаров, и он бы не стал мешать мне дойти до замка». — Значит, это была игра кого-то другого. — Как ты нас нашел? — спросил Гвин, прерывая мои размышления. — Не сразу, — усмехнулся Шорган. — Ваш путь оборвался недалеко от Сенегорья. Торговцы говорили о странном караване, что закупился провизией и направился в сторону горных перевалов. — Я пошел по этой дороге наугад, — расспрашивая в деревнях. Когда услышал о рыжеволосой наемнице, что стала Лерой, и восстанавливает заброшенный замок, понял, что нашел вас. А потом решил устроить представление с таинственным появлением, хмыкнул Базил, наливая ему еще отвара. «Сначала хотел осмотреться», — пояснил Шорган, лукаво улыбнувшись, но его глаза остались серьезными. «Тот придворный хлыщ и его люди от них разит опасностью», «Хотел понять, кто они и что здесь делают». «И как понял?» — спросила я, пытаясь не выказывать особого интереса. «Нет», — пожал плечами Шорган, и в его глазах мелькнула тень. «Крошечное, почти незаметное движение, но я поняла, он тоже не говорит всей правды». «Но они определенно не те, за кого себя выдают». «Ты вовремя», — произнес Базил, хлопнув наемника по плечу. «Люди нам нужны. Работы не в проворот, а рук не хватает. К тому же глаза и уши лишними не будут. За округой следить надо, мало ли». «И для того я тащился через пол королевства?» усмехнулся Шорган. «Что ж, показывайте, что делать». «Сначала поешь нормально», – проворчал Том, накладывая ему еще каши. «Вон какой тощий стал, всю дорогу поди на сухарях до воде». «По большей части». — кивнул наемник. — Эх, как вспомню твой мясной пирог с грибами! — Будет тебе пирог, — пообещал повар. Как раз грибов насобирали вчера. — А этот королевский хлыщ надолго здесь? — спросил Шорган, оглядываясь по сторонам, словно опасаясь чужих ушей. — Видел, как он вокруг замка крутился вчера. — Лер Дерин» процедил сквозь зубы Базил, откладывая ложку, — Король его сюда отправил, якобы помогать Мэл с управлением замком. Пока особых пакостей не делал, даже помог с укреплением стены. Но глаз с него не спускаем. «А его люди?» — продолжил расспрашивать Шорган. «Держится особняком», — ответил Харди. «В деревне поселились у старосты. Работают с нами не все, двое по замку бродят и что-то высматривают». «Не нравится мне это», – пробормотал Шорган, бросив на меня задумчивый взгляд. Я продолжала хранить молчание, невольно вспоминая слова Нарзула о кругах на земле и странных травах, от дыма которых демону становилось плохо. «Да, поэтому нужно усилить охрану», – согласился Базил. «Шорган, возьмешь на себя ночные дозоры? Глаз у тебя острый, да и слух не подводит». — Конечно, — кивнул наемник, — на мой взгляд, излишне поспешно. Только сначала покажите, что тут у вас творится. — Идем, — проговорил Базил, рывком поднявшись. — Покажу, что успели сделать, и заодно познакомлю с новыми людьми. И вскоре мы направились к замку, поднимаясь по извилистой тропе, что вела от деревни крепостным стенам. Тропа за прошедшие недели заметно расширилась и утрамбовалась, а в местах, где раньше после дождей образовались глубокие лужи, теперь были засыпаны щебнем. «Ничего себе развалины!» – проговорил Шорган. «Стоило нам подняться на холм, откуда открывался вид на крепость». «И как вы собираетесь это восстанавливать?» «Постепенно», – ответила я, встав рядом с ним. «Сначала северное крыло, там стены крепче, потом восточную башню она почти цела, а там посмотрим». «Размах у вас, однако», — покачал головой наемник. «Но куда деваться? Раз уж ты теперь Лера-Энтар, замок должен соответствовать». «Это не главное», — возразила я, отводя взгляд. «Важнее люди. Деревня постепенно оживает, новые поселенцы прибывают». Им нужна защита, крепкие стены, за которыми можно укрыться в случае опасности. — О какой опасности ты говоришь? — тотчас прищурился Шорган. — Дикие племена? Разбойники? Или демоны? Я помедлила с ответом, вглядываясь в серые камни крепости. В свете утреннего солнца они казались теплыми и живыми, словно впитали в себя энергию тех, кто строил и защищал эти стены веками. «Не знаю», — наконец произнесла я, «но что-то мне подсказывает, что скоро нам предстоит это выяснить, поэтому все силы сейчас брошены на восстановление стен. Идемте». Во дворе замка было шумно. Стук молотков смешивался с командами Брондера, руководившего установкой новой балки под частично обрушенной крышей. Зелимзычным голосом отсчитывал ритм для шестерых мужчин, которые на толстых веревках поднимали очередной валун на медленно растущую стену. «И взяли! Раз, два, взяли!» – командовал он, упираясь ногами в утрамбованную землю, помогая тянуть тяжелый груз. Неподалеку группа женщин трудилась над приготовлением особого раствора – У одной в руках была огромная корзина с яйцами, которые она аккуратно разбивала, отделяя белки от желтков и сливая их в большую деревянную бадью. Другая женщина энергично взбивала белки до образования пенистой массы с помощью самодельного венчика из веток. Третья медленно добавляла гашенную известь в пену, тщательно перемешивая смесь четвертое подсыпало мелкий речной песок, придававший раствору дополнительную прочность. Эту хитрость подсказал нам Тарин. Именно так, по его словам, строили в древности, когда возводили стены, способные выдержать столетия. «А эти откуда?» – спросил Шорган, кивнув в сторону группы незнакомых ему людей с усердием, укладывающих каменные блоки вдоль северной стены. «Пришли два дня назад», — ответил Базил, с гордостью наблюдая за работой. «Пять семей из-за Кривого перевала. Тот высокий, с медной серьгой в ухе Тарин, плотник от Бога, а вот коренастый с мощными плечами Карим — кузнец. Заговаривает металл не иначе. Вчера, наконец, восстановил старую кузницу, и теперь у нас есть собственные инструменты». «Хорошие мастера – редкость», – задумчиво проговорил Шорган, окинув беглым взглядом работников. «А местные?» «Толковый народ», – с уважением отозвался Базил, поправляя перевязь с мечом. «Тяжелые работы не гнушаются, встают до рассвета и трудятся до заката. Поначалу, правда, сторонились нас, но теперь Базил не договорил». Его взгляд остановился на фигуре, появившейся из-за угла восточной башни. Лэр Дерин легкой походкой направлялся в нашу сторону. «Лэра и Мелина», — поприветствовал Лэрд, приблизившись. «Приятно видеть вас в добром здравии этим прекрасным утром. Работа продвигается быстрее, чем я ожидал». «Взаимно, Лэр Дерин» кивнула я, отметив, как незаметно напрягся Шорган рядом со мной. «Когда много умелых рук, даже самая трудная работа спорится. Позвольте представить вам Шоргана, одного из моих самых верных людей. Он прибыл сегодня утром, чтобы присоединиться к нам». «Рад познакомиться», — проговорил Лерт. А его глаза на мгновение сузились, когда он оценивающе оглядел крепкую фигуру наемника. Любой, кто поможет восстановить этот замок, заслуживает уважения. Надеюсь принести пользу, сухо ответил Шорган. Лэрдерин, как продвигается работа с западной стеной? Поинтересовалась я, мысленно отметив, что между мужчинами повисло странное напряжение. «Медленнее, чем хотелось бы», — ответил Лерт, переключая внимание на меня. «Камни там лежат так плотно, что приходится выковыривать их по одному. Но мы нашли нечто интересное». «Что же?» — спросила я, невольно подавшись вперед. «Следы древних рун», — проговорил Лерт, и в его глазах загорелся странный огонь. «Такие же, как на воротах и колодце». Похоже, ваши предки использовали магические письмена для защиты всего замка. «Вам многое известно о моем роде», заметила я, внимательно наблюдая за Лэрдом. «Не столько, сколько хотелось бы», покачал головой Дерин, сделанной скромностью. «В королевской библиотеке сохранилось несколько упоминаний о великих деяниях ваших предков, но многое утрачено, особенно после... «Инцидента с вашей семьей?» «Пожара, вы хотите сказать?» «Уточнила я, приподняв бровь». «Да», — кивнул Лерт. «Трагическое событие, внесшее жизни стольких достойных людей. И, боюсь, вместе с ними погибли многие тайны и знания рода интаров». «Возможно, не все», — проговорила я, не сводя с него глаз. «Замок тщательно хранит свои секреты». «Несомненно», — улыбнулся Дерин, но его глаза остались холодными и расчетливыми. «Я надеюсь помочь вам их раскрыть». «Благодарю за вашу заботу», — кивнула и, выдержав небольшую паузу, добавила. Расскажите, что означают руны на воротах?» «Хм, думаю, нам стоит начать со снов». «Полагаю, будет гораздо удобнее начать ваше обучение не среди развалин и пыли», проговорил Лэрд изящным взмахом руки, показав на загроможденные друг на друга камни. «Буду рад, если вы примете мое предложение и придете вечером в дом старосты, где я временно, как вы знаете, разместился». «Я буду», – коротко ответила, не понимая, какую Лэрд Дерин ведет со мной игру. Слишком учтивый, слишком внимательный. Он держался как союзник, но каждое его слово звучало, словно ловко сплетенная паутина, в которую меня пытались заманить».